Я не знала, что ответить. Молча не затянулось, мои веки потяжелели и закрылись. Дыхание замедлилось, стало ровнее. «Правильно, милая, засыпай», – прошептал Джейкоб. Я спокойно вздохнула, уже почти теряя сознание. «Сет пришел», – прошептал Эдвард Джейкобу, и до меня дошел смысл громкого воя. «Отлично, теперь можешь заняться всем остальным, пока я забочусь о твоей подружке». Эдвард ничего не ответил, но я слабо застонала. «Прекратите». Пробормотала я, наступила тишина, а внутри, по крайней мере, снаружи в деревьях безумно завывал ветер. Калибанье палатки осложняли мои попытки уснуть. Подпорки начинали дёргаться, дрожать, будили меня каждый раз, когда я уже готова была соскользнуть в сон. Мне было жалко волка- мальчика, который должен был дежурить снаружи в снегу. Мой разум блуждал где-то, пока я ждала прихода сна. Это маленькое тёплое пространство напомнило мне моё прошлое с Джейкобом. Я вспомнила, как он сумел заменить мне солнце, вспомнила, как его теплота заполнила меня и вернула к жизни. Давно я не думала о Джейкабе так, но вот он снова рядом и согревает меня. "Пожалуйста", вздыпел Эдвард, следи за мыслями. "Что?" удивлённо прошептал в ответ Джейкоб. "Ты можешь постараться контролировать свои мысли", тихо и зло прошептал Эдвард. Никто тебя не заставляет подслушивать, вызывающе пробормотал Джейкоб, слегка смутившись. Убирайся из моей головы. Хотел бы. Ты не представляешь, насколько громко ты фантазируешь, словно кричишь мне. Постараюсь потише, саркастично прошептал Джейкоб. Наступило короткий момент молчания. "Да", ответил Эдвард на невысказанный вопрос так тихо, что я едва не слышала его. "В этом я тоже тебе завидую". «Я так и понял», — самодовольно прошептал Джейкоб. «Это слегка уравнивает наши возможности, не правда ли?» Эдвард усмехнулся, размечтался. «Знаешь, она ведь все еще может передумать», — уколол его Джейкоб, «обдумав все, что я с ней смогу сделать и что не сможешь ты, по крайней мере, не сможешь, не убив ее». «Спи давай, Джейкоб», — пробормотал Эдвард, — «ты начинаешь действовать мне на нервы». Дома уснул. Я на самом деле очень уютно себя чувствую. Эдвард не ответил. Я уже была слишком далеко, чтобы попросить их не говорить обо мне, словно я отсутствую. Их разговор казался мне сном, и я не могла отличить реальность от сна. Может и буду, сказал Эдвард через некоторое время, отвечая на вопрос, который я не слышала. Но будешь ли ты откровенен? Можешь спросить. И убедиться, тон Эдварда заставил меня размышлять, не упустила ли я шутку. Но ты видишь, что творится в моей голове? Позволь мне сегодня ночью посмотреть, что творится в твоей, заявил Джейкоб. В твоей голове полно вопросов, на какой ты хочешь получить ответ. Ревность, она должно быть съедает тебя изнутри. Ты не можешь быть настолько уверенным, каким кажешься. Ну разве что у тебя совсем нет эмоций? Конечно, у меня есть эмоции, невесело ответила Эдвард. Прямо сейчас мне так плохо, что я еле могу контролировать свой голос. Конечно, всё было бы ещё хуже, когда она находилась далеко от меня, с тобой, и я не мог видеть её. Ты и думаешь об этом всё время, прошептал Джейкоб. Тебе трудно сосредоточиться на чём-то другом, когда её нет рядом. И да, и нет, ответила Эдвард. Казалось, его принуждали отвечать честно. Мой разум работает немного не, не так, как твой. Я могу думать о многом одновременно. Конечно, это значит, что я о тебе, я могу думать постоянно, всегда сомневаться, а не о тебе ли она думает, задумчиво притихнув. На минуту они оба замолчали. Да, я предполагаю, что о тебе она думает часто, прошептал Эдвард в ответ на мысли Джейкоба. Чаще, чем мне хотелось бы. Она переживает, что ты несчастен. Но это ты и сам знаешь и используешь. Я должен использовать всё, что могу, прошептал Джейкоб. У меня нет твоего преимущества типа того, что ты твёрдо знаешь, что она тебя любит. Это меня успокаивает, согласился Эдвард мягко. Джейкоб вёл себя вызывающе. Чтоб ты знал, она меня любит тоже. Эдвард не ответил. Джейкоб вздохнул. Но она не знает этого. Если ты прав, я могу ей сказать. Это тебя достаёт? Ты хотел бы знать, что творится в её голове? Да и нет. Она предпочитает, чтобы всё оставалось так, как есть. Иногда незнание сводит меня с ума, но пускай всё будет так, как раз она довольна. Ветер свирепствовал, палатка сотрясалась, как от землетрясения. Руки Джейкаба обвились крепче вокруг меня, он хотел защитить меня. Спасибо. прошептал Эдвард. Может, это прозвучит странно, но я рад, что ты здесь, Джейкаб. Ты хочешь сказать, с большим удовольствием я убил бы тебя, но рад, что она в тепле, так? Неудобное перемирие, правда? Джейкаб самодовольно прошептал. Я знал, что ты тоже безумно ревнуешь. Я не такой дурак, чтобы кричать об этом всем вокруг, как ты это делаешь. В твоём случае это бесполезно. А у тебя терпения побольше, чем я предполагал. Так надо. У меня было 100 лет, чтобы научиться 100 лет ожидания. Но ну и когда ты решил поиграть в очень терпеливого хорошего парня, когда увидел, как больно ей делаю, заставляя выбирать. Обычно мои переживания легко контролировать. Я могу сгладить эти не слишком цивилизованные чувства, которые питаю к тебе практически всегда. Иногда кажется, что она видит меня насквозь, но я не уверен. А я думаю, ты просто переживаешь, что если её заставить выбирать, она может выбрать не тебя. Эдвард ответил не сразу. Да, это тоже меня волнует, признал он в итоге, но только чуть-чуть. «У нас у всех бывают моменты сомнений. В основном я беспокоился, что она навредит себе, пытаясь сбежать навстречу с тобой. После того, как я согласился, что она в относительной безопасности рядом с тобой, насколько было вообще, может быть, в безопасности, лучше было не давать ей повода впадать в крайности». Джейкоб вздохнул. «Я бы рассказал ей все, но она не поверит мне». «Я знаю», – улыбаясь, ответил Эдвард. Ты думаешь, что всё знаешь? пробормотал Джейкоб. Я не знаю будущего, неуверенно сказал Эдвард. Возникла долгая пауза. Что ты сделаешь, если она передумает? спросил Джейкоб. Этого я тоже не знаю. Джейкоб тихо усмехнулся. Попытаешься убить меня? С сарказмом снова зазвучал его голос. Он словно сомневался, что Эдвард способен убить его. Нет. Почему нет? продолжал насмехаться Джейкоб. «Ты действительно думаешь, что я смогу сделать ей так больно?» Джейкоб секунду размышлял, затем вздохнул. «Да, ты прав, я знаю это, но иногда...» «Иногда это очень заманчивая идея». Джейкоб, прижавшись к ткани спального мешка, подавил смешок. «Точно!» В конечном счете согласился он. «Какой странный сон!» «Наверное, это непрекращающийся ветер, навел и мне все эти перешептывания. Только ветер скорее кричал, чем шептал». На что это похоже? Потерять её, спросил Джейкоб, помолчав некоторое время, не было и намёка на юмор в его резко хриплом голосе. Когда ты подумал, что потерял её навсегда, как ты выдержал? Мне очень трудно об этом говорить, Джейкоб ждал. Так получилось, что пережить мне пришлось дважды. Эдвард произносил слова лишь чуть медленнее, чем обычно. Первый раз, когда я думал, что смогу оставить её, это было почти терпимо, потому что я думал, она забудет меня и всё будет так, будто меня никогда не было в её жизни. Больше чем полгода у меня хватило сил держаться от неё вдали, держать обещание и больше никогда не вмешиваться. У меня почти получилось. Я боролся с собой и знал, что выиграю. Я вернулся бы просто, чтобы проверить, как она. Вот что я сам себе говорил. И если я увижу её действительно счастливой, надеялся, что смогу уйти снова. Но если она была бы несчастна, я бы остался. Вот как она вчера убедила меня остаться с ней. Ты и раньше размышлял, что могло заставить меня, почему она так напрасно маяется от чувств и Она напомнила мне, как чувствовала себя, когда я оставил её, как это продолжает действовать на неё, если я ухожу сейчас. Она чувствует себя ужасно из-за того, что так поступила, но она права. Я никогда не смогу исправить прошлое, но я никогда не перестану пытаться исправить его. Какое-то время Джейкоб молчал, просто прислушиваясь к завываниям бури или переваривал услышанное. Я не знаю, Второй раз был, когда ты решил, что она погибла, жёстко прошептал Джейкоб. "Да", Эдвард ответил вопросом на вопрос. "Ты будешь чувствовать примерно так же, правда? Так как ты воспринимаешь Насту и не можешь больше считать её Беллой, но она останется Беллой". "Я не об этом спрашивал", Эдвард ответил быстро и жёстко. "Я не могу рассказать, это не вразет словами". Руки Джейкаб обхватили меня. Но ты ушёл, потому что не хотел превращать её в кровососку. Ты хотел, чтобы она оставалась человеком, Эдвард медленно проговорил. С той самой секунды, Джейкаб, когда я осознал, что люблю её, я знал, что для нас существует всего четыре варианта быть вместе. Первый лучший для Беллы, возможен, если бы она не была так сильно привязана ко мне, если бы она пережила расставание и пошла бы дальше. Я принял бы это, правда. Это никогда не изменило бы моих к ней чувств. Ты думаешь обо мне как о живом камне, жёстком и холодном, это правда. Мы такие, какие мы есть, и нам не свойственно меняться. Когда это случилось, когда Белла появилась в моей жизни, всё изменилось навсегда. Пути назад нет. Второй вариант, тот, который я выбрал поначалу, остаться с ней в её человеческой жизни. Для неё это не особо удачный вариант тратить тратить свою жизнь на кого-то, кто не мог бы быть человеком с ней, но этот вариант самый простой для меня знать всё отпущенное с ней время, что когда она умрёт, я тоже найду способ умереть. 60-70 лет для меня это очень-очень мало. Но потом оказалось, что ей опасно жить так близко, соприкасаясь с моим миром. Всё, что могло случиться плохого, случилось. Или зависло над нами, ожидая удобного момента. Я испугался, что не получу и тех 6 лет, если останусь с ней, пока она человек. Так что я выбрал третий вариант, который оказался самой большой ошибкой за всю мою длинную жизнь. Я выбрал уйти из её жизни, надеясь заставить её увидеть вариант номер 1. Не сработало, и к тому же чуть не убило нас обоих. И что мне остаётся, кроме как четвёртый вариант? Это то, что хочет она, по крайней мере, она так думает. Я старался уговорить её подождать, дать ей время подумать, но она очень упрямая, ты знаешь. Я был бы счастлив иметь возможность потянуть события ещё пару месяцев. Она ужасно боится стать старше, её день рождения уже в сентябре.